ЧАТ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ СПИТ Первое место по продажам в Японии. Наши девочки первые. А, -а, а я чуть не взорвалась, когда узнала. Молодцы, молодцы, молодцы. Больше, чем у Саши, когда у них был тур в Японии. Супер, супер, супер. Ничего особенного. Просто им повезло, что в это время никто из японцев не камбэкнулся. Иначе их вообще бы в чартах не было. Савон, пошёл вон отсюда. Интересно, а как наши девочки будут это отмечать? Наверное, пойдут в самый дорогой ресторан в Токио. Они этого достойны. Президент Сэн уже сводил Агдан в ресторан. Агдан? Почему только Агдан? А как же остальные? Ведь они все вместе выступают. Не знаю. В сеть выложили фотки, на которых Агдан и президент Сэн за столиком в ресторане. Весь стол уставлен едой. Агдан выглядит на фото очень довольной. Странно. Может, Photoshop? Кому нужен такой Photoshop? Может, савонам? Они там у себя бесятся, как ненормальные. Когда они узнали про первое место нашей короны, я думала, они с ума сойдут. Такое там творилось в чате. Да, там полно сумасшедших. Обсуждают, что можно сделать, чтобы сорвать нашим девочкам промоушен. Они там что, и вправду ненормальные? В тюрьму захотели прямо из школы. Я и говорю, что там полно неадекватов. Последняя идея у них – облить Юнми краской, чтобы она не смогла больше выступать. Совсем придурки? Нужно сообщить в полицию и в агентство фэн пусть усилят охрану. Я им написала, что заскриншотила их переписку. И если что случится, они все пойдут в тюрьму. Правильно, так с ними и надо. А они что? Потерли свои сообщения и перебрались в зашифрованный чат. Вот ублюдки. А чего их так Юнми бесит? Саши отложили свой камбэк из-за состояния здоровья участниц. Это после того, как на них-то дух Каянь и Агдан напала. Вот они и хотят отомстить. А, понятно, я этого не знала. А Суньон-то наша, какая умница. Такая красивая песня, так здорово её исполнила и на английском языке. Президенту Санхёну давно уже нужно было сделать для неё много сольных выступлений. Это песня Юнми. В смысле, песня Юнми. Песню Саянара, которую исполняет Сонён, написала Юнми, и слова, и музыку. Что, правда что ли? Правда? Я посмотрела титры. Нифига себе! Вот это она молодец. Понятно теперь, почему савоны так её не любят. У Саши нет таких талантов. Корона круче! И французскую песню для Айю тоже Юн Мин написала. Уже вторую неделю на первом месте во французском чарте держится. А при тут тогда То, что песня на первом месте – это заслуга исключительно аию Всё зависит от исполнителя. Написать слова и ноты несложно. А вот исполнить так, чтобы люди запомнили – Для этого нужен особый талант. У АйЮ он есть. Хочешь сказать, что музыка и слова не важны? Почему не важны? Важны. Но они не на первом месте. На первом месте исполнитель. Ну ты даёшь. Без запоминающейся мелодии и хороших слов никто тебя слушать не станет. Главное – исполнитель. Дайте тоже исполнить Агдан, её никто даже слушать не станет. А АйЮ слушают. Уверена, что французы сейчас потрясены, увидев в первый раз настоящую звезду. Они точно до этого не подозревали, что в Корее есть исполнительницы мирового уровня. Они сейчас в шоке. Если музыка и слова не важны, почему же тогда все исполнители всегда ищут хиты для себя? Не нужно спорить. Главное сейчас то, что наши девочки самые первые в Японии. Думаю, после этого их пригласят провести полноценный концерт Tokyo Dome. Точно, японцы просто обязаны их пригласить. Юджин отодвигается от экрана и вздыхает. Вот ведь зараза какая, думает она о Юнми. Пока ее антифаны наберутся наконец решимости, у нее уже промоушен закончится. Идиоты. Неужели так сложно купить краску и вылить ее на фансайне на эту голубоглазую мордашку? Правильно говорят что анти с яйцами больше не осталось. Байкота не видите ли собрались объявить? Идиоты! Мою идею с краской поначалу даже не восприняли. Тоже мне антифаны. Трусы анонимные. Вздохнув, Юджин возвращается к чату и еще раз пробегает прочитанное взглядом, цепляясь им при этом за новость об ужине Юнми и Санхиона. Немного подумав, переходит по ссылке. Смотрит выложенные, кем-то анонимно сделанные фотографии. Вновь думает. «Ты сама виновата», – решает она, вновь берясь за мышку и переходя в чат саши. «Слишком удачливо. И больно рожа у тебя довольная. А я заодно свой новый анонимайзер испытаю. Мне пообещали, что с ним я могу писать в любом чате, оставаясь неидентифицируемой». «Удобно». Наемные писаки все же тупы и имеют слабое творческое начало. Юджин придвигает к себе клавиатуру и набирает в чате фанов Саши фразу «Юнми встречается с президентом Санхёном» и, демонстративно вздохнув, нажимает пальцем клавишу «ввод». Время действия – вторая половина дня. Место действия – Корея, одна из больниц города Сеула. В отдельной палате на больничной койке лежит Мудан. Похоже, она только что проснулась. Рядом с койкой на стуле для посетителей сидит Муран. По её лицу трудно понять, какие чувства она испытывает. Но для тех, кто её знает, понятно, что она раздосадована. «Долго я спала». Без всяких здрасти и соблюдений правил этикета, хриплым голосом интересуется шаманка у посетительницы. «Вы уже почти неделю спите, госпожа Мудан», – с лёгким неудовольствием в голосе сообщает ей посетительница. «Ваш врач сказал, что вчера вы первый раз проснулись на достаточно долгое время, чтобы можно было принять посетителя. Как только я об этом узнала, так сразу приехала. Я хотела узнать, что произошло в аэропорту». Шаманка закрывает глаза и улыбается. «Я видела свет», – говорит она. Теплый, ласковый свет. Он любит меня. Муран озадаченно смотрит на женщину с закрытыми глазами. «Я еще немного посплю», – заявляет шаманка. «Мне снится этот свет». «Стоп!» – приказывает Муран. «Подождите! Вы обещали мне сделать работу, а сами спите уже неделю!» «Свет! Что это за свет? Что вы видели? Юнмит Бодхисатва?» «Бодхисатва? Она?» Открыв глаза, удивленно смотрит на нее шаманка. «Правда?» «Это я от вас хочу услышать, правда или нет?» Шаманка задумывается. «Не похоже», — наконец говорит она. «Впрочем, я ни разу в жизни не видел Абадхисатву. Может и похоже». Муран офигевает от такого расклада. «Так кто это скажет точно?» — восклицает она. «Вы же шаманка». «Я шаманка?» Удивляется лежащая в постели. «Ну не я же беру деньги за оккультные услуги!» Шаманка задумывается, смотря в потолок. «Света в ней много», – помолчав, говорит она. «Но Бодхисатву я себе представляла иначе». Ещё подумав, она опускает глаза на клиентку и делает предположение. «Может, она ещё спит?» «Спит? Кто спит?» – не понимает Муран. «Ну...» Делает в воздухе кистью невнятный жест шаманка. «Обе! Юнми и Бодхисатва!» «Что значит спит?» – опять не понимает Муран. «Как я!» – объясняет шаманка и, закрыв глаза, сообщает. «Все, я спать! Сеанс спиритизма закончен! Духи ушли по домам! Не мешайте мне, а то прокляну!» А от такой наглости, Муран смотрит на шарлатанку вытаращенными глазами. Время действия – 16 июля, вторая половина дня. Место действия – небольшой зал, используемый группой Корона для проведения фансайна. За длинным столом сидят участницы группы. К столу подходят фанаты, держа в руках диски с песнями группы или постеры, на которых участницы ставят маркерами свои автографы, обмениваясь при этом с пришедшими несколькими фразами. Процесс идёт уже примерно полчаса из рассчитанного на час мероприятия. Юнмей сидит второй с правого края, и очередь на ней задерживается обычно дольше всего. Всё дело в том, что за её спиной на специальном столике, развалившись, словно она не кошка, а пума, возлежит мульча, несколько нервно постукивая хвостом по подставке. Руками её трогать нельзя, но можно сфотографироваться издали. Пока снимающий прилаживает свой телефон так, чтобы на снимок попал он, кошка и её хозяйка, проходит время. Создается затор. Внезапно поза мульти меняется. Перестав раздраженно помахивать кончиком хвоста, она широко открывает глаза и, повернув голову, смотрит куда-то в сторону очереди к столу. Юнми, которая в этот момент позировала для очередного снимка, пытается привлечь её внимание – чтобы она смотрела в камеру, но напрасно. Мульча, насторожив уши, внимательно смотрит на что-то очень ее заинтересовавшее. Так и не добившись послушания от кошки, Юнми извиняется и переключается на следующего из очереди. Внезапно Мульча садится и, обернув себя хвостом, продолжает вглядываться в приближающихся людей. «Мульча, что там?» – спрашивает Юнми, подписывая очередной диск, и краем глаза заметив смену поведения подопечной. «Ты пить хочешь? Попросить, чтобы сынок дала тебе воды?» Ответом ей становится нервное подрагивание хвоста и зевание. «Мульча?» – поворачивает к ней голову Юнми. Кошка по-прежнему неотрывно смотрит туда, куда смотрела. Юнми тоже смотрит в направлении её взгляда и не находит для себя ничего интересного. «Что там?» спрашивает она у кошки, переставая разглядывать людей. «Собака?» Мульча в ответ нервно переступает лапами, словно усаживаясь поудобнее, и, быстро глянув в ответ, вдруг прыгает со своего места на стол рядом с Юнми. «Ах!» – восторженно восклицают фанаты. «Ты чего творишь?» – изумляется Юнми и приказывает. «Иди на место!» Протянув руку, Юнми пытается притянуть кошку к себе, Но та выкручивается из-под ее ладони. Некоторое время каждая из них пытается настоять на своем. Фанаты, разом достав телефоны, с удовольствием снимают эту, как им кажется, милую возню. «Я тебя в переноску посажу!» – шепотом грозит кошке Юн Ми. Та в ответ отворачивается с видом, что ей на это наплевать. Подняв голову, она смотрит на нового поклонника творчества группы, приблизившегося к столу. Какой-то парень, а может уже молодой мужчина, в чёрной повязке, скрывающей большую часть его лица, в просторном светлом плаще, молча стоит, засунув правую руку чуть ли не по локоть в карман. «Эээ, -э, простите, господин». Увидев, что на неё смотрят, произносят Юнми, окинув странного незнакомца озадаченным взглядом. «Она немного непослушна. Рада видеть вас на нашем фансайне Я Агдан, тамбой группы. Как вас зовут?» «Как поживаете?» Подняв голову, Юн Ми ожидает ответа. Неожиданно незнакомец резким рывком выдергивает что-то из кармана и начинает замахиваться. В тот же миг Мульча прыгает, молча и целеустремленно, точно приземляясь на поднятую руку. Обхватив ее передними лапами, она с зубами вонзается в ладонь. Издав от неожиданности вопль боли и страха, злоумышленник разжимает в испуге пальцы – выпуская из них на свободу что-то зелёное. Зелёное, взлетев к потолку под испуганный ах свидетелей происходящего, проходит высшую точку траектории полёта и устремляется по нисходящей кривой вниз, в угол зала, где в этот момент ничего не подозревающий президент Сэнхён рассказывает на телекамеру какому-то японскому кабельному ТВ-каналу, какая замечательная группа Корона и какие у неё впереди грандиозные победы. Зелёная приземляется точнёхенько на голову несчастному президенту агентства и, лопнув, окатывает его своим содержимым сверху донизу. Оператор, ведущий съёмку, вздрагивает от неожиданности, но только сильнее прижимает к глазу резиновый манжет визора, не прерывая процесса. В зале начинается настоящий бедлам. Незнакомец в плаще в ужасе орёт, размахивая рукой с вцепившейся в неё кошкой. Пришедшие на фансайн девушки-фанатки визжат в разной тональности, в зависимости от развитости своих лёгких. Охрана мероприятия, очнувшись, ломится сквозь толпу, желая показать, что не зря получает деньги. «Что это было?» – раскрыв глаза, ошарашенно спрашивает Санхён. Он смотрит на свои руки, на свой костюм, и видит, что они все в чём-то зелёном. «Что это?» Сам у себя спрашивает он, растирая между тремя пальцами зелёное. «Краска?»